Глава двадцать На душе было тяжело. Апатия и усталость накрывали меня все чаще. В такие минуты мне не хотелось никого видеть. Я садилась в столовой на диван, закутывалась в плед, хотя в доме было тепло, и делала вид, что смотрю телевизор. На стадии «сейчас завою, как волк» обычно приходил Сева, молча садился рядом со мной и тоже делал вид, что смотрит в экран. Когда он был рядом, тоска отступала. Его теплая рука гладила меня по голове, а пальцы перебирали волосы. Обычно я никому не разрешаю до них дотрагиваться. Но Сева умеет делать это приятно. Или все дело в доверии. Левая рука, потемневшая почти до плеча, стала усыхать. Исчезала чувствительность, и хотя пальцы пока еще двигались, я с трудом могла взять мелкие предметы. «Магический инвалид» так теперь я себя называла, чем злила Севу, который был уверен, что все еще поправимо. Хотелось бы в это верить, а пока я ходила в худи с длинными рукавами и перчатки. Может, это и глупо, но мне почему-то было стыдно перед ребятами за покрытую серо-черными разводами руку. Она казалась мне одновременно жуткой и отталкивающей. Обхватив себя руками за плечи, я стояла у окна, Поздняя осень, на мой взгляд, не самое красивое время года. Холодно, влажно и голо. Все неприглядное, старое и убогое выставлено на всеобщее обозрение. Зелень не скрывает больше прячущийся у забора мусор, не привносит ощущения красоты и уюта. Жирная черная муха с монотонным тупым упорством билась в стекло. Можно было открыть окно и выгнать ее, но не хотелось возиться со шпингалетами и запускать в комнату холод. На голой сирене сидел нахохленный ворон. Я помахала ему рукой, услышала карканье и вернулась к столу. Там лежал бабушкин СССР. Села, задумчиво коснулась пальцем флаконов. Бабушка оставила его мне не просто так. Тогда для чего? Вывод напрашивался сам. Этот СССР должен был помочь мне одолеть дымного человека. Но как? Я открыла блокнот. Листая его вчера поздно вечером, я обнаружила кое-что интересное. Почему-то раньше я этого не видела, хотя прочла от корки до корки несколько раз. Где же это место? Я переворачивала страницы, пока не нашла сухой листик, служивший мне закладкой. Две капли из рубинового флакона, одна из фиолетового и одна из зеленого — при использовании внутрь могут оказывать влияние на существ, заставить замыслившего поделиться своими планами. Тайны существ, проживающих в моем доме, меня не сильно волновали. Но существовал человек, к которому у меня были вопросы. Мне бы очень хотелось узнать причины странного поведения Софьи Кирилловны. Надо будет пригласить ее в гости и побеседовать по душам. Стоило мне только об этом подумать, как раздался стук. Я обернулась. На узком подоконнике сидел ворон и заглядывал в окно, наклонив голову чуть набок, словно прислушивался. Вскочив, я бросилась к окну, но в последнее мгновение резко затормозила и зашла сбоку, так, чтобы меня с улицы не было видно. Из-за забора выглядывала голова в розовой шапочке. А На ловца, как говорится, и зверь бежит. Я выскочила из столовой с криком «Сева!» Через секунду послышались легкие шаги, и передо мной появился Зимин. Там Софочка. Поделилась я с ним информацией, которую он и так наверняка знал. Задержи ее на пару минут, я хочу кое-что попробовать. Сева бросил взгляд на стол, где по-прежнему лежал НССР, но спрашивать ничего не стал. Я бегом вернулась на кухню, схватила с полки чашку и бросилась к столу. Быстро вытащила нужные пузырьки и накапала в кружку строго отмеренное количество. Смешавшись, капли приобрели не грязно-коричневый цвет, как я думала, а стали бесцветными. Сложив флаконы назад в НССР, я сунула его в шкаф и выхватила из холодильника малиновое варенье. Схватила пакет с кофе, высыпала в кофемолку и поспешно включила ее. По столовой поплыл приятный аромат. Говорят... Кофе уничтожает все посторонние ароматы. Вот и проверим. Посмотрев в окно, я увидела Севу, который ввел Софочку к дому, бережно придерживая под руку. Старушка семенила, то и дело оборачиваясь, словно опасалась, что за ней кто-то следит. С трудом, сдерживая волнение, я отнесла кружку назад и поставила к остальным, повернув ручку в сторону, чтобы не перепутать». Суета и волнение вновь вернули румянец на мое бледное лицо, в чем я смогла убедиться, взглянув на отражение в чайнике. Кофемолка закончила работать, я сняла крышку и потрясла емкость. В этот момент хлопнула входная дверь, легкие, чуть шаркающие шаги, тихий разговор и, пропустив старушку вперед, в кухню вошел Сева. Я бросила на него быстрый взгляд, который он сразу понял, скользнув взглядом по кофемолке и банки с вареньем, Всеволод кивнул, отвечая на мой незаданный вопрос. «Настя, ты собираешься готовить кофе?» произнес он с удивлением и без малейшего признака фальши. Всегда знала, что коты превосходные актеры. Я кивнула, улыбнувшись. «Вы удачно пришли, Софья Кирилловна. Я действительно только что смолола кофе. Составите нам компанию», произнесла я, доставая с полки креманку для варенья. Значит, я смогла перебить запах. Впрочем, в тот самый первый раз, когда состоялось мое знакомство с этими эликсирами, закончившееся купанием в ванной, неприятный аромат почувствовали лишь Сева и Миша. Софья Кирилловна человек, как и я, поэтому запахи не должны казаться ей противными. Но кто знает, наверняка. На всякий случай я решила подстраховаться. И, судя по одобрительному кивку Всеволода, у меня это получилось. «Прошу простить, дамы!» — поддержал мою игру Сева. «К сожалению, не могу составить вам компанию. Дела!» И, поцеловав Софочке руку, скрылся. «Вы как пьете? С молоком?» — вежливо поинтересовалась я, пока уверенно поправляла прическу. «Лучше чаю, деточка. Я не рискую пить кофе во второй половине дня. Боюсь, не усну. Ну, чай так чай. Согласилась я, включая конфорку. Постелила на столе салфетки, выложила в креманке варенье, аккуратно, веером разложила на тарелке печенье. Все это время я старалась не смотреть на Софочку, думая, что сказать ей про руку и глаза. Все старушки любопытны. Не стоит тешить себя иллюзиями, что она забудет меня об этом спросить. А пока мы перебрасывались фразами о погоде. Поставив чашечку кофе на поднос рядом с заварочным чайником, я поставила туда же чашку, в которую накапала из бабушкиных флаконов. Надеюсь, Аверина не будет заглядывать внутрь, и мне не придется ничего придумывать. К счастью, все получилось так, как я задумала. Бабушкина подруга отхлебнула из чашки и пустилась в воспоминания. Я предусмотрительно ждала и пока не задавала вопросов. Расслабилась, наслаждаясь любимым ароматом и осторожно поглядывая на ворона, который по-прежнему сидел за окном на сиреневом кусте и наблюдал за нами. Хорошо, что Софья Кирилловна расположилась спиной к окну и не видит любопытную птицу. — А что у тебя с рукой, Настенька? Я ждала вопрос и ответила уверенно, как на экзамене. — Готовила и случайно обожглась. Ранка небольшая и уже заживает, но вид у нее не очень красивый. Вот она надела перчатку. Она воздух пропускает, так что все в порядке. Договорила эту фразу и сама пошла в наступление. А что вы скажете про цвет глаз? Правда, так красивее? Мне Миша линзы голубые из города привез. Красиво, но мне темный цвет больше нравился. У тебя восточный тип внешности. «Да, помню, вы говорили, что я на бабушку похожа». «Софья Кирилловна, расскажите, как моя бабушка с дедушкой познакомились?» «Это ведь у вас на глазах происходило?» Старушка улыбнулась. Обычно в романах после этих слов пишут, глаза рассказчика подернулись туманом воспоминаний. «Ничего подобного не произошло». Софья Кирилловна намазала на печенье варенье и, откусывая сразу половину, произнесла. Ваш дедушка, Настенька, был прекрасным человеком. Жаль, их с Машенькой союз продлился недолго. Он подхватил очень неприятную простуду, сильно заболел и умер, — подсказала я, чтобы спровоцировать старушку. Почему умер? Просто здоровье его сильно пошатнулось. А умер он, когда твоему отцу было три года. Машеньке пришлось одной воспитывать ребенка. Трудно это и печально. Я кивнула. Эту семейную историю я знала хорошо. Мне бы узнать про саму Софью Кирилловну. Впрочем, эликсир мог не действовать на людей. Да и сколько он должен усваиваться, я тоже не знала. Вдруг откровения польются рекой часа через два. Но я не теряла надежды и пыталась вопросами направить разговор в нужное мне русло. «А вы, Софья Кирилловна, вы встречали мужчину своей мечты?» Я придвинула на тарелку с печеньем. «Кажется, оно ей нравится. Может, сладкое поможет ей разговориться?» «Встречала!» На щеках старушки появился нежный румянец. «И все благодаря твоей бабушке». «Это как?» Я даже растерялась. Но похоже, моя растерянность подействовала на Софи Кирилловну лучше, чем печенье. Твоя бабушка Настя была очень скрытным человеком. Это не упрек, не пойми меня неправильно. Просто у нее было столько тайн. Например, она не хотела рассказывать мне о Севушке. Ни откуда он появился, ни причины, почему проживает у нее в доме. Согласись, это ведь как-то... «Не по-дружески?» Я кивнула, стараясь не показывать своего нетерпения. Ведь разговор, как мне казалось, свернул в нужную мне сторону. «И вы решили проследить за ней?» Радостно сообщила я, окрыленная своей догадкой. «Именно так!» В основном Машенька проводила время дома, но иногда ходила в лес. Я чуть не воскликнула, на ту самую опушку с дубом, но вовремя прикусила язык и подперла щек рукой, демонстрируя рассказчице свой интерес. И вот, когда она в очередной раз покинула дом, я прихватила сумку с холстом и красками и последовала за ней, продолжила свой рассказ Аверина. Надо же, даже про прикрытие не забыла, пронеслось у меня в голове. «Если бы повстречались с бабушкой, сказала бы, что это случайно, и она просто вышла на пленэр». «И вот тогда я и встретила его». Я заморгала в два раза чаще. «Кажется, я потеряла нить разговора. Кого вы встретили, Софи?» «Свою первую и последнюю любовь». От неожиданности я сделала слишком большой глоток, Проглотила гущу и закашлялась. Но Софья Кирилловна этого даже не заметила. Глядя прямо перед собой, словно на стене за моей спиной демонстрировалась ее любимая мелодрама, она восторженно говорила. «Он был прекрасен, как только может быть прекрасен мужчина. Высокий, загорелый, с рогами». Кашляя, я вскочила со стула и бросилась к крану, Налила в стакан воды и сделала несколько жадных глотков. «С рогами? Вы сказали, он был с рогами!» «Что ты так нервничаешь, девочка?» «Да, у моего любимого мужчины есть рога. Красивые и ветвистые, как у оленя. Он ведь лесной король!» Я плюхнулась на стул, расплескав принесенную в стакане воду. Выходит, мы с Софьей Кирилловной видели одного и того же человека. Пытаясь успокоиться и не демонстрировать так сильно свое волнение, я пролепетала. — Это был сон, ведь так? Лесных королей не существует? — Существуют! — отрезала Аверина и, наконец, отвела взгляд от стены за моей спиной. Наши глаза встретились. И мне вдруг стало страшно. У милой старушки был безумный взгляд. Я мысленно попросила ворна показать того, кто сидит передо мной. Он каркнул. Софья Кирилловна обернулась на звук. Ворон сорвался с куста и, взмахивая крыльями, опустился на ветку тополя, подальше от дома. Я замерла. Может, я ошиблась, и Софи вовсе не человек? Проглотив застрявший в горле ком, Я коснулась ее руки. «И что вам сказал этот лесной король?» Мне показалось, что мой голос звучит тихо и безжизненно. Старушка повернулась ко мне, и я с облегчением выдохнула. Она не изменилась. «Сказал, что, увидев меня, впервые влюбился». «А давно это было? Когда вы повстречали его?» «Год назад». «Но ведь вы... вам уже... что ты мямлишь?» Неожиданно грубо оборвала меня Софья Кирилловна. «Я знаю, что уже не молода, но какое это имеет значение для любви?» Я замялась, не зная, что ответить, и решила перевести разговор на другую тему. «А что еще он вам сказал? Ну, кроме того, что он к вам испытывает?» «Рассказал о своем младшем брате, предавшем его». «А вот это уже интересно. Почему никто из моих домочадцев не рассказывал мне о брате дымного человека? И словечком не обмолвились, а это ведь важная информация. У вашего любимого есть брат-предатель? Как интересно!» Я снова подперла щек рукой. «Нет». Мне надо было не на анализ и финансы идти, а в театральную школу. Как оказалось, у меня талант именно в этой сфере. Да, есть. Он прогнал его из дома, и теперь мой король не может вернуться. В том мире, откуда его изгнали, мой любимый обладал огромной властью. Он мог управлять временем и пространством, но брат позавидовал ему не мог допустить, чтобы все жили счастливо и столько, сколько хотели. Он сделал жизнь моего любимого невыносимой, а потом и вовсе изгнал его отсюда, в другой, мрачный и жестокий мир, где он страдает, не имея возможности вернуться. «И вас он тоже обещал взять к себе и сделать молодой?» Нет, все-таки анализ и критическое мышление — это моя стихия. Интересная у Софочки интерпретация событий. Не иначе, как дымный человек ей эту историю напел. Он мастер людьми манипулировать. Недавно меня с Севы чуть не поссорил. Ловко у него воздействовать на сознание получается. Ты не ошиблась. Вот только сначала нужно избавиться от тех, кто ему мешает вернуться уверенно заявила я. «Например, от брата. Интересно, он случайно не Севу своим неблагодарным младшим братом считает?» «Откуда ты знаешь?» Тонкие брови Софьи Кирилловны удивленно поползли вверх. «Я недавно один фильм смотрела с таким сюжетом. Главный злодей убедил влюбленную в него девушку, что он жертва, и она...» Софочка со стуком поставила чашку на блюдце, Видимо, ей не понравился мой рассказ. «Это вы принесли бабушке пузырек с дымом?» Глядя ей в глаза, спросила я. Старушка не стала отводить глаз? «Да». У меня остался лишь один вопрос. «Младший брат вашего любимого рогатого короля — это Всеволод?» Мой учитель по анализу гордился бы мной. Теперь я в этом абсолютно уверена. Задавая вопрос, я не сомневалась в ответе но вместо этого услышала «Он такой красивый! У него нежные руки и отливающие золотом глаза! Мы стояли в высокой траве на границе наших миров, и он нежно обнимал меня! Солнце садилось, и деревья, окружающие нас, казались золотыми! А потом он поцеловал меня!» И Софочка подняла кудрявую челку. Посреди лба, расправив в стороны тонкие лапки щупальца, темнело точно такое пятно, как у меня на ладони. Я не могла сдержаться и тихо прошептала. Какой грандиозный план! И какая беспросветная, какая невероятная глупость! Вместо обиды на лице Софочки появилась улыбка. Я попыталась понять, чем же она вызвана, и тут раздался жуткий грохот. Забыв обо всем на свете, я сорвалась с места и выскочила из столовой. Замерла, прислушиваясь. Гулки и удары доносились со второго этажа. Я взлетела по лестнице и увидела нашу компанию, Ульяну, Николая Велиминовича и Севу. Металлическая дверь, которую установили поверх старой, приглашенной вампиром рабочие, сотрясалась от ударов. В секунды тишины я слышала, как в ванной комнате громко журчит вода. Дверь в комнату Михаила распахнулась, и оттуда появился огромный волк. Взглянув на меня голубыми, как незабудки глазами, принюхался и тут же оскалил зубы. Из-под двери комнаты под номером четыре, тоненькой струйкой, извиваясь и скручиваясь, подобно щупальцам осьминога, Вытекал дым.